Глава 39. И спросив у сената десять помощников, он заставил каждого всадника дать отчет о своей жизни. И те кто этого заслуживал, он наказывал или взысканием, или бесчестием, по большей же части порицаниями разного рода. В виде самого мягкого порицания он вручал им перед строем таблички, которые они должны были тут же читать про себя. Некоторых он осудил за то, что они занимали деньги под малые проценты и сужали под большие.